Инспирия. Тесса Бейли, плохая фанатка. Читает Анна Сказко Посвящается Мак. Глава первая. Я главная фанатка Уэлса Уитакера. Конечно, знавал наш местный плохие времена и получше, но такова уж доля фанатки. Взялся поддерживать кумира — будь добр поддерживать его всегда, дружок, или проходи мимо. Чтобы добиться успеха, фанатки нужно обладать тремя главными качествами. Во-первых, энтузиазм. Заяви о себе, да погромче. Ну или сливайся с толпой рубашек, пола и шорт, как все остальные. Во-вторых, настойчивость. Пропускать игры в родном штате — не вариант. Настоящая фанатка должна быть везде и всегда. В-третьих, еда. Приноси ее с собой, потому что еда на поле для гольфа стоит дорого, а подбадривать кого-то после хот-дога за 14 долларов желания не возникает. Честно говоря, в наше время за обед было жалко выкладывать даже 5 баксов, но Джозефини Дойл сейчас было не до этого. Ведь к стартовой площадке девятой лунки направлялся Уэллс Уитакер собственной персоной. И сегодня он был в отличной форме. Угрюмый, как змея, небритый, он напрочь игнорировал протянутые руки фанатов, надеющихся получить пять от некогда многообещающего гольфиста. Проведя ладонью по симпатичному лицу, он встряхнул татуированными руками и небрежно выдернул из сумки клюшку для дальних ударов настоящий король». Джозефина вставила в ухо наушник, включила прямую трансляцию турнира, и тут же из динамика раздались веселые голоса двух комментаторов — Скипа и Кони. «Скип». «Поздравляю, Бич Гарденс. Погодка во Флориде сегодня отличная. Хотя Уэллс Уитакер со мной, конечно, не согласится. Еще бы выходить на солнце с таким похмельем. Кони». Этот сезон стал серьезным испытанием для гольфиста, который в свои 29 уже видал лучшие времена. Пять лет назад он взорвал мир гольфа, выиграв три мейджера. А что сейчас? Да ему повезет, если он пройдет первый раунд. Скип. Сегодня, ну, скажем честно, Уэлсу прямая дорога на вылет. И кажется мне, Конни, что ему на это абсолютно плевать. Конни, судя по его бурной ночке, Скип, тебе правильно кажется. Загляни в интернет, убедишься, что думает Уитакер далеко не о гольфе. Всего шесть часов назад полиция задержала его после драки в баре в Майами. Джозефина достала наушник и вернула его в карман штанов из официального магазина Уэлса Уитакера. Еще недавно скип с конни боготворили Уэлса. В кругу фанатов их считали людьми ненадежными. Они готовы были поддерживать игроков только в лучшие дни, когда те не допускали ошибок. Но ничего. Одна Джозефина с лихвой компенсирует этих иуд. А сегодня? Сегодня у нее наконец-то появится шанс сказать Уэлсу, что она не считает его неудачником. Да, он сдал позиции, но разве это так важно? Она посмотрит прямо в эти красные глаза и напомнит ему, что его величие никуда не пропало. Оно просто спряталось в сомнениях, алкоголе и хмуром взгляде, которого не испугается, разве что совсем уж храбрец. Джозефине до сих пор не верилось, что она победила. Пусть и с 61-го раза. Обед и тренировка с Уэлсом Уитакером. Конкурс, по итогам которого одному счастливчику предоставлялась возможность разделить трапезу с некогда, а в ближайшем будущем снова, великим Уэлсом, а затем отработать с ним завершающие удары. Хотя в отработке Джозефина не нуждалась. Она практически выросла на поле для гольфа, работала в специализированном магазине и целыми днями обучала посетителей правильной техники. Она и так жила гольфом. Куда больше ее радовала возможность немного встряхнуть сдавшегося спортсмена, ведь никто больше не рвался за него взяться. В том числе и его Кэдди, помощник, который сейчас смотрел на телефоне, правила Вандерпамп. Кэдди помощник гольфиста, который, помимо подсчета и подачи клюшек, знания площадки и прочих технических вещей, по-хорошему должен оказывать и моральную поддержку игроку. Правило Вандерпамп телешоу, которое открыла Лиза Вандерпамп, звезда другого реалити-шоу настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз. Оно, кстати, проведение ночного клуба и о том, как следить за своими сотрудниками. Ну и немного про секс, конечно же. И действительно. Немногочисленные наблюдатели, пришедшие за Уэлсом клумки, явно собирались или уйти пораньше, или найти себе более популярного игрока. Несколько человек и вовсе направились в сторону клуба еще до начала раунда. Вот уж точные Уды. Увы, по лицу Уэлса было заметно, что тот и сам подумывает отказаться от участия в турнире. С одной стороны, так Джозефина могла пораньше сходить на обед. Поднять сахар в крови ей бы не помешало. С другой, она бы предпочла, чтобы он закончил день на высокой ноте. Пришла пора заявить о себе. Набрав воздуха в грудь, она издала вопль настоящей фанатки, попутно напугав толпу мужиков в брюках цвета хаки. «Давай, Уэллс, прямо в лунку!» Гольфист, оглянувшись через мускулистое плечо, окинул ее мрачным взглядом, позволив вдоволь налюбоваться на светло-карие глаза и массивную челюсть. «Смотри-ка, опять ты!» Джозефина одарила его очаровательной улыбкой и повыше подняла плакат с надписью «Уэллс Bell. «Всегда пожалуйста». Белль Уэллса. От французского «Бель» — красотка, красавица. Буквально «красотка Уэллса». Ну и, помимо прочего, Bell это имя. И после смерти мне не обрести покой, и все такое из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». На его щетинистой щеке проступила морщинка. «Ты справишься». Прошептала она одними губами. Затем, не удержавшись, добавила. «Очень жду совместного обеда. Ты же помнишь, что я его выиграла?» Его вздохом можно было сбить с ног ребенка. «Пытался забыть, но ты отметила меня в сторис. Восемь раз». «Аж восемь. А вроде хотела ограничиться шестью». «Сам знаешь, как в инсте легко потерять важные сообщения». «Как видишь, не потерял». Он потрогал заметно разбитую губу. «Все, мне можно сосредоточиться на ударе? Или ты хочешь обсудить блюдо?» «Нет-нет, мне и так хорошо. Даже замечательно, я бы сказала». Джозефина сжала губы, сдерживая улыбку, и с новой силой замахала плакатом под заинтересованные взгляды толпы. Раньше игнорировать их было проще, ведь Джозефина была не одна, а столулой, лучшей подругой, которая сопровождала ее, оказывая моральную поддержку. Но сейчас та уехала в научную командировку, и Джозефине приходилось бросаться на амбразуры одной. Впрочем, ее это не смущало. Она радовалась за подругу, которой выпала уникальная возможность. Но, разумеется, все равно скучала по ней. Сглотнув ком, Джозефина проигнорировала мужчину, яростно размахивающего табличкой с надписью «Тише, пожалуйста!» и крикнула «Давай, Уэллс, держи мяч в короткой траве! Ты легенда!» девушка!" Прошипел мужчина с табличкой. Джозефина подмигнула ему. «Молчу, молчу». «Отлично. Пока что». Уэллс, наблюдавший за ними, покачал головой, затем повернулся, занял позицию и... Слушайте, ну нельзя отрицать. Оставался порох в пороховницах. Гольфистам по роду деятельности положены мощные ягодицы, а Уэллс со спины оставался все тем же чемпионом, что раньше. От такой задницы не только четвертак отскочит, Но и два доллара из настоящего серебра. Отлетят пулей в какую-нибудь фанатку. Прекрасная смерть. Раньше вытакер мог пробить в такую лунку с закрытыми глазами. Шепнул сыну мужчина, стоящий позади Джозефины. Какая жалость. Такой потенциал пропал впустую. Лучше бы его сразу дисквалифицировали, чтобы он сильнее не опозорился. Джозефина оглянулась через плечо, одарив мужчину презрительным взглядом. У него огромный потенциал. «Жаль, что вы этого не видите». Мужчина с сыном одновременно фыркнули. «Да его и с микроскопом не разглядишь, дорогуша». «Ну да, если вы дилетант». Она принюхалась. «Еще и хот-доги за четырнадцать баксов купили, небось». «Девушка», — взмолился мужчина с табличкой. «Ну, пожалуйста, простите». Уэлл крепко сжал клюшку, с прищуром оглядел Фервей и замахнулся. Только былой точностью в ударе даже не пахло. Фэрвей. Участок гольф-поля. Удивительно, что главные гольф-организаторы и разработчики правил гольфа USGA и R&A не дают конкретного определения данному термину. Мяч улетел прямо в деревья. Разочарование пробрало Джозефину до самых кончиков пальцев. Да, она не увидела феноменальной игры, но расстраивалась не за себя, а за Уэлса видела как напряглись его плечи как он опустил голову тихое бормотание толпы отдалось громом последние оставшиеся зрители разошлись в поисках пастбищ получше но джозефина осталась такова была доля фанатки